Часть первая. 13-16 июня 2012 года. Где бы ты ни копал, это не играет никакой роли. В любом случае, как только дойдешь до дна, запах станет невыносимым. 1. Сначала Молли Вессман показалась, что это всего лишь очередная успокаивающая мелодия. Но чем громче становились звуки, тем отчетливее она понимала, это была арфа. Что означало, у нее есть всего пять минут, чтобы проснуться и заставить мозг работать. Пять минут на то, чтобы полежать с закрытыми глазами и как следует потянуться. Она чувствовала себя выспавшейся. Ни разу за ночь не проснулась, что было просто невероятно, принимая во внимание предстоящую во второй половине дня презентацию для правления. Обычно в таких случаях она лежала, не сомкнув глаз всю ночь и являлась утром на работу ходячей развалиной. Сейчас же она была уверена, что правление одобрит ее предложение и позволит сделать оставшиеся ей так необходимые сокращения, чтобы получить нужный результат. И все благодаря этому чудесному приложению для хорошего сна в телефоне. Раньше она никогда не спала больше четырех часов за ночь. Она постоянно чувствовала усталость и так часто брала больничные, что даже коллеги с маленькими детьми начали интересоваться, чем же она таким занимается. Все кончилось тем, что бывший начальник пригласил ее в кабинет и рассказал о том, чего она упорно не замечала. Только что, проходя мимо, она чуть не врезалась в стену. Потом он дал ей номер терапевта и посоветовал приложение которые посредством звуковых волн белого шума помогают мозгу расслабиться и обеспечить организму хороший сон. Приложение сразу дало результаты, Еще и стоило в разы меньше, чем обошлись бы несколько походов к терапевту с абсолютно бессмысленными беседами. Благодаря приложению она даже возобновила тренировки. Она сделала глубокий вдох, наполнив лёгкие воздухом, как учили на йоге. А потом протянула руку, чтобы взять с тумбочки телефон. Но отключая будильник, обратила внимание на нечто странное на экране, на секунду промелькнувшее перед глазами прежде, чем он погас. Вообще-то она запрещала себе смотреть в телефон, находясь в постели. Включение и отключение будильника не считалось. В ее новой жизни нельзя пользоваться мобильным в кровати, в ванной и за обеденным столом. И все же она не смогла удержаться, набрала код и разблокировала телефон. Она несколько раз посмотрела на экран, но так и не смогла ничего понять. Для постороннего человека, который не знал, как выглядит ее комната, в фотографии не было ничего необычного или неприятного. Но она-то знала, и чем дольше смотрела, тем сильнее ею овладевала паника. Вскоре ей стало трудно дышать из-за боли в груди. Сначала она подумала, что это вообще не её телефон. Но трещина в верхнем левом углу, которая осталась после того, как она как-то раз его уронила, и заподавшая вот уже несколько недель кнопка включения говорили об обратном. Всё было как обычно. Всё, кроме обоев на главном экране. Там должна была стоять фотография Смиллы, ее бостон-интерьера, который умер три года назад от гипертрофической кардиомиопатии. Но его там не было. Зато была фотография ее самой. Фото, на котором она спала у себя дома, в собственной кровати, в той футболке, которая сейчас была на ней надета. Пятно от зубной пасты, которое она поставила вчера вечером, тоже было на футболке. Всё это могло означать только одно. Кто-то сфотографировал её этой ночью. Кто-то был в её квартире. Может, это какая-то техническая ошибка или новая функция камеры, которая сама по себе сфотографировала её, пока она спала? Да нет, чушь какая-то. Кто-то точно был здесь. Может, кто-то решил пошутить таким образом? Кто-то из приятелей, бывавших у неё ночью за последние годы, мог сделать дубликат ключей от квартиры. Как она могла этого не заметить? Или это предупреждение от кого-то с работы о том, что она слишком далеко зашла? Вопросы кружились в голове. Конечно, среди коллег встречались разные личности, в том числе достаточно извитильные, но как ни старалась Она не могла вспомнить кого-то настолько безбашенного, чтобы придумать такое. И вдруг ей пришла в голову мысль. А что если он до сих пор в квартире? Что если стоит за дверью ее спальни и ждет, когда она выйдет? Или он вообще в спальне? Она попыталась успокоиться и убедить себя в том, что зря паникует. Попытка не удалась. Если она решится встать с кровати, то нужно взять что-то для защиты. Точно не подушку и не одеяло, возможно, настольную лампу. Это был далеко не идеальный вариант, но больше ничего на близком расстоянии от кровати не было. Можно подумать, она могла защитить себя от нападения сумасшедшего, пробравшегося в её квартиру. Кого она хочет обмануть? Да и её бросало в дрожь от одного вида маленького паучка. Накинуться на кого-то во время совещания, бравируя убедительными аргументами это одно дело, и совсем другое физическое насилие. Но был ли у неё выбор? Хоть какой-нибудь? Она перевернулась на другой бок, очень осторожно и почти бесшумно взялась обеими руками за верхушку прикроватной лампы, И дёрнуло что из силы. Два винта оказались вырванными из стены, а на чёрную наволочку посыпалась пыль от штукатурки. Затем она вытащила вилку из розетки на стене, намотала провод на левую руку, а правой взялась за основание лампы. Только теперь она осмелилась встать с кровати. Пульс стучал в висках. Надо было что-то делать. Она села на корточки а потом заглянула под кровать. Кроме весов, И ящика на колёсиках с секс-игрушками там ничего не было. Она не могла в это поверить. С другой стороны, она всё ещё не верила в то, что кто-то реально мог сфотографировать её ночью на её собственный телефон. Она поднялась с пола, подошла к шкафчику, в котором хранилось всё для уборки, и распахнула дверцу. Но и там никого не было. Сменив лампу на металлическую трубу от пылесоса, Она осмотрела остальные шкафы. Кто бы это ни был, в спальне его не было. Осознав это, она почувствовала небольшое облегчение. Казалось, можно оставаться в спальне, и все будет хорошо. Конечно, у нее был телефон. Можно кому-то позвонить. Только вот кому? Гиттон, которая некогда была ее лучшей подругой. Но они разругались и не общались с позапрошлого Рождества, когда она оказалась больше не в силах слушать ее советы на тему того, что должна решиться и найти мужчину, чтобы жить с ним под одной крышей. На работе тоже не было никого, кому бы она могла довериться. Там такой звонок приняли бы за проявление слабости, а она ну никак не могла сейчас позволить себе быть слабой в их глазах Ещё она могла позвонить в полицию. Но они бы сразу спросили, находится ли сейчас преступник в её квартире. Она аккуратно толкнула ногой дверь в спальне, та бесшумно открылась. В квартире было очень тихо. Слишком тихо, как она потом подумала. Как будто движение на улице Yarnwegsgaten, находившееся через несколько кварталов от её дома, остановилось. И старик в квартире под ней в первый раз в жизни выключил телевизор, как будто специально, чтобы подчеркнуть всю серьёзность ситуации и заставить ее еще больше волноваться. Она сделала шаг по направлению к гостиной и осмотрелась. Угловой диван у окна стоял так же, как обычно, тоже касалось кресла, книжной полки и обеденного стола, находившихся в другом углу. За ними невозможно было спрятаться. Поэтому она осторожно пробралась дальше в прихожую, а потом и в кухню. Но и там всё выглядело так же, как она оставила прошлым вечером. Посуда, вымытая после ужина, стояла на сушилке. Мешок с пластиковыми отходами лежал на полу и ждал, когда она придёт и отнесёт его к мусоропроводу по пути к машине. Дверь в кладовку она открыла скорее просто для успокоения. После этого включила свет в ванной и увидела, что брошенные вчера на пол трусы остались на своем месте, а штора в ванне задернута. Она сама ее задернула, или там кто-то был в этот момент? Приготовившись нанести удар трубой от пылесоса, подошла и отдернула штору. Там никого не было. Может, она действительно случайно сделала селфи во сне? Это бы ее не удивило. С тех пор, как у нее появился новый телефон с фронтальной камерой, она сделала целую кучу селфи. Ей даже начали приходить предупреждения о том, что свободное место в телефоне заканчивается. Вероятно, у всего, этого должно быть какое-то разумное объяснение. Скорее всего, она настолько переживала из-за предстоящего совещания, что любовь к фотографированию себя приняла размеры настоящего помешательства. Пульс наконец начал приходить в норму. Немного успокоившись, она отложила трубу от пылесоса, сняла футболку и залезла в ванну. Задёрнув штору, включила воду и подождала с переключением на душ до тех пор, пока вода не нагрелась до нужной температуры. Ей нравилось принимать душ с горячей водой, поэтому она повернула кран в нужную сторону. Она могла стоять под горячими струями сколько угодно, а сегодня утром именно этого ей больше всего и хотелось. Казалось, будто каждая капля смывала с её тело оставшееся беспокойство. Она выключила воду и хорошенько вытерлась, прежде чем вылезла из ванны. Зеркало, как обычно, запотело, и несмотря на то, что делать этого не стоило, она протёрла его полотенцем. Послышался так Какой громкий крик, что в ушах зазвенело. Нечеловеческий вопль, как будто из ниоткуда. Только спустя несколько мгновений она поняла, что вопила сама. Теперь крик будто замер, а зеркало снова начало запотевать, делая изображение все более размытым. Несмотря на это, там можно было увидеть, что большая часть ее челки была отрезана